О, какой котлище притащили. Неужели у нас не умеют их делать? Да делают и у нас, да мало не хватает. Вот, видите, какую кучу привезли. И скверная работа. Вот здесь придется чинить. Вот видите, шов расходится. Вот тут тоже заклёпки расшатались.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 длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла. Это я вам скажу, ведь это все равно что по груди бить Все равно. Я даже раз попробовал было забраться в котел. Так после четырех заклепок еле выбрался, совсем разбил грудь. А как же эти А эти как-то ухитряются привыкать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 Лежи на боку, да подставляй грудь. Да. трудная работа этим глухарям. Глухарям? Да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут, видите ли. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши. Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо. Да. Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах Рябинин, если бы знали. Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто я вам скажу, жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания. То ли дело с природой? Она не обижает, да и её не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники. Вот поглядите-ка, поглядите. Каков сероватый тон. Вот там пониже под облачком, видите? Прелесть. Ах, какая прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так. Вот точно так, ведь не повеет. Да. А ведь не дурно? М? Да неплохо. Скажите мне, дедов, где можно посмотреть такого глухаря? поедемте вместе на завод. Я вам покажу всякую штуку. Да. Да, дедов. если хотите даже завтра, хорошо. Постойте. Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? — Бросьте, Брось, Теребинин, не стоит. Неужели нет ничего повеселеть? ну что ж, а на завод, если хотите, хоть завтра. Мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла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 Подумайте только, Ребинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод. Мы провели там целый день, все осмотрели, причем я объяснял ему всякие производства, к удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии. Наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Ребинин влез в котёл, И полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный и всю дорогу назад молчал. А сегодня, представьте себе, объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего глухаря. Что за идея? Что за поэзия в грязи? Здесь я могу сказать никого и ничего не стесняясь, то чего, конечно, не сказал бы при всех. По-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве — чистое уродство. Ну кому нужны эти пресловутые репинские бурлаки, скажите на милости? Нет, написаны они прекрасно, я не спорю, но ведь и только Где здесь красота? Гармония? Изящная наконец? Они либо произведение ли изящного в природе, и существует искусство. Ну вот то ли дело у меня. Еще несколько дней работы и будет кончено моё майское утро. Вот представьте себе. Чуть колышется вода в пруде. и вы склонили на него свои ветви. Восток загорается.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 Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. Арибинский глухарь, уверяю вас, ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело. Ведь вот в музыке, например, не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия, не правда ли? А чего же у нас в живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы, скажите? Нет. Нужно поговорить об этом self. Он напишет статейку. И, кстати, прокатит Рябинина за его картину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 на богрого красном лице, по которому струится пот смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной, широкой и впалой груди